ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОДАВЕЦ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Когда из-за недостатка естественного освещения читать стало невозможно, продавец закрыл книгу и сунул ее под прилавок. Можно было не смотреть на часы. Сейчас, в начале апреля, темнело ближе к восьми, значит, как раз пора закрывать магазин. Оттуда же из-под прилавка Даниэль, или, как его называли близкие, «Малыш», Достал старый потертый глок и сунул в правый карман свободных, как шаровары, шорт. Там же, в прилавочных недрах, прятался баллончик с автомобильной краской «Металлик». Он занял место в другом кармане, повыше колена с клапаном на пуговице. Молодой человек вышел на улицу и стал крутить тугую рукоятку, опуская на витрину роль ставни. Их украшала напыленная красной краской надпись на «Иврите» призывающая вонючих русим убираться в свою вонючую Руссию. Она была обнаружена Даниэлем еще утром во время открытия магазина. Установить авторство этого шедевра уличного искусства помогли записи камер наблюдения. В предрассветных сумерках, когда фонари уже отключились, а солнце еще не взошло, Шломик, хозяин хумусной на другой стороне улицы, торопясь и оглядываясь, совершил акт вандализма, сопряженный с разжиганием межнациональной вражды. Он, конечно, не знал, что камеры магазина «Русская книга», старые скрипучие ставни, которого закрываются с помощью ручного привода, могут работать в инфракрасном режиме. Пристегнув роль ставни замками к земле, продавец достал баллончик, взболтал его и стал аккуратно забрызгивать воззвание. Все это время он буквально чувствовал с затылком чей-то взгляд. Закончив, отошел на пару шагов и с удовлетворением оглядел дел рук своих. Потом резко обернулся и успел застать следующую картинку. Шломик стоял на пороге своего заведения и, теребя пейсы, злобно пялился на вонючего Руси. Вандал тут же отвел глаза. «Шалом! Мани шмахи — Шалом! Манишмахи! — крикнул Даниэль и помахал рукой. Шломик сделал вид, что не заметил приветствия и скрылся в недрах своего горохового царства. Лицом Даниэль был похож на еврея ничуть не меньше самого шломика, но что-то заставляло последнего питать непримиримую вражду к репатрианту из России. Продавец запер изнутри входную дверь и подошел к прилавку, за которым уже сидел хозяин магазина, Борис Ефимович Очиповский, он же Карлсон. На забавного человечка с моторчиком он был не похож ни внешне, высокий, подтянутый, не возрастом полный расцвет сил родившегося еще в СССР Ачиповского миновал лет двадцать назад. Бориса Ефимовича прозвали Карлсоном, потому что он похоже изображал голосом одноименного героя из старинного мультфильма, и к тому же жил на крыше. Как всегда пунктуальный, ровно в 8 хозяин русской книги примчался снимать кассу. Создавалось ощущение, что у Карлсона Очеповского все-таки был моторчик но не на спине, как у мультяшного прототипа, а чуть пониже, поскольку на месте он никогда не сидел. С утра до вечера носился по всему Израилю, встречался с кем-то, что-то куда-то завозил. Была в магазине функция «Доставка», и Карлсон почти всегда сам доставлял заказы. Курьеры обошлись бы дешевле, но таким образом он, видимо, убивал свободное время, которым располагал с избытком. Свой винтажный бензиновый «Бьюик» Шеф ставил во дворе и входил в магазин через заднюю дверь. Иметь такой автомобиль в Израиле было совсем невыгодно. Топливных заправок почти не осталось. Цена литра бензина на них приближалась к стоимости бутылки Арака. Все давно пересели на куда более экономные электрокары, которые не имели заправок вовсе, а бесконтактно заряжались от индуктивных катушек, уложенных под дорожным покрытием по всей стране. И только очень немногие апологеты двигателей внутреннего сгорания отравляли воздух земли обетованной выхлопами своих бензиновых динозавров. Очиповский говорил с гордостью. — Да я любую эту вашу электрошляпу и на трассе, как стоячую, обойду. И в режиме старт-стоп мне равных нет. — Ну что, малыш, опять по нолям? — весело спросил шеф. — Да нет, Борис Ефимович, сегодня в минус ушли. В тон ему ответил Даниэль, хотя не очень хорошо понимал, чему тут радоваться. «Вот пришлось краску купить». Он достал из кармана и поставил на прилавок пустой баллончик. поскуда Шломик опять наскальной живописью занимался. «Ты меня огорчаешь!» Хозяин нахмурился. Он вообще очень часто огорчался даже по незначительным поводам и тут же сообщал об этом. «Натравить бы полицейских на идиота, но не хочу я, чтобы про инфровизоры узнали». «А хотите, я в засаде буду сидеть?» — предложил продавец. «Когда в следующий раз станет покостить, я его так прихвачу, мало не покажется. И в полицию загизанут. Расизм. И не жалко тебе сном ради этого жертвовать? Или на сверхурочный рассчитываешь?» — подмигнул Карлсон. «Такой маленький пацак, а такой меркантильный кью. Очевидно, это была цитата, но Даниэль не стал уточнять ее происхождение, не желая нарваться на проповедь по поводу утраты культурной парадигмы и рекомендации прочитать или посмотреть цитируемое произведение, обычно давно не популярное. Чтобы оскорбиться, ему хватило эпитета «меркантильный». «Можете вообще за это не платить?» «Так поймаю». «Бесит». «Ладно, малыш, не напрягайся». Борис Ефимович по-приятельски ударил продавца по плечу. «Не стоит стервец того! А в полиции скорее ему поверят, чем тебе! Шломик ведь заявит, что ты сам все это подстроил, лишь бы честному сабру насолить!» Как по мне, вот это и есть самый настоящий гизанот, когда в полиции верят не тому, кто говорит правду, а тому, кто здесь родился. Борис Ефимович рассердился но вовсе не из-за критики местных порядков. Кроме прочего, он был яростным борцом за чистоту русского языка. «Малыш, ты меня очень огорчаешь. Как это дурацкое «как по мне» должно звучать правильно, ты хоть знаешь?» «В смысле? Как это может еще звучать?» «По-моему, малыш, по-моему, а не «как по мне». А да, ну, может быть, но «как по мне» — это не важно». Карлсон в отчаянии схватился за голову и тут же разразился гневной тирадой о том, что это просторечное выражение, которое каких-то двадцать лет назад было частью нейролингвистической характеристики исключительно дремучего быдла. Но каким-то непостижимым образом, видимо, с увеличением культурного и языкового влияния этой зловонной помойки интернета, просочилась во все слои общества и абсолютно не к лицу относительно интеллигентному человеку, коим должен являться продавец книжного магазина. Нравоучение могло бы продолжаться еще долго, но было прервано хлопком двери черного хода. Через мгновение взору собеседников явилась Дорит. У обоих перехватило дыхание. Прекрасная мулатка, плод любви Украинки и Эфиопа, была облачена в сверкающее изумрудное платье, целомудренно прикрывающее ноги до самого пола, но с более чем щедрым декольте. Густые черные волосы ее были собраны в высокую прическу и прихвачены легкой бриллиантовой диадемой с крупным кровавым рубином, младшие братья которого украшали уши. Африканская принцесса, не меньше. Антураж книжного магазина вокруг нее смотрелся странно и неуместно. «Эрефтов, мальчики! Добрый вечер!» — произнесла Дорит низким источающим соблазн голосом и ослепительно улыбнулась. В качестве ответного приветствия малыш очень нелепо помахал ей рукой и, не выдержав ее прожигающего насквозь взгляда, покраснел и потупил взор. «И тебе это самое! Э, добрый вечер, Дора!» — выдавил Карлсон. «Куда это ты так нарядилась?» «Так в канадском посольстве прием сегодня?» Красавица перевела свой лучемет на него. «Да-да, конечно, помню!» Теперь Борис Ефимович зарделся и зачем-то выдвинул пустой ящик антикварной кассы. Когда Чиповский попытался вернуть его на место, тот не защелкнулся, а со звоном отъехал обратно. «Офигеть, как ты шикарно выглядишь!» — поспешил на помощь шефу малыш. «Вы очень галантный, Даниэль!» Дорит улыбнулась надменно. Малышу захотелось спрятаться под прилавком. Карлсон, чертыхаясь, продолжал воевать с кассой. «Ладно, не скучайте. Яла, бай, лехитраот!» Дора ловко развернулась на высоченных каблуках и пошла на выход модельной походкой. Мужчины пролепетали ей вслед. «Ты поаккуратней там!» «Пока, Дора!» Когда вновь захлопнулась задняя дверь, Малыш спросил нарочито беспечно. «И чего заходило-то?» «Реакцию на парадный прикид проверить», — вздохнул Карлсон. «Да уж, прикид, что надо», — вздохнул и малыш. «Так», — Борис Ефимович с треском задвинул, наконец, ящик кассы. «Дело к тебе есть». Он показал Даниэлю фотографию в своем стретчере, растянув его до размеров планшета. «Вот этого типа пробить надо. Где живет, чем занимается». «Сейчас фото и данные скину. Есть имя с фамилией». «Так я его знаю», — обрадовался малыш. Карлсон удивленно вскинул на него глаза. «Пойдем-ка ко мне. Надо поговорить». Дом, на первом этаже которого находилась русская книга, возведенный более ста лет назад, был великолепен. Во времена британского мандата его стены сложили целиком из золотого иерусалимского камня в отличие от более современных домов, у которых каменной была только облицовка, а сами стены — бетонными. Располагался дом поблизости от административного центра города. Улица, на которой он находился, была мощенная, пешеходная, вся в магазинчиках, бутиках и ресторанчиках по сторонам отполированного миллионами ног булыжного тротуара. На машине подъехать к дому можно было только с заднего двора огороженного высокой стеной из того же золотого камня, над которой была еще одна стена, из густых кустов с глянцевыми, как будто пластмассовыми листиками. Кованная калитка имела высокие с видными навершиями прутья, доходившие до арки из переплетенных веток куста. Автоматические автомобильные ворота отъезжали за стену, когда надо было пропустить машину во двор, где свободно размещалось до трех автомобилей. Еще три машины можно было поставить в гараже, занимавшем половину подвала, в который спускался широкий пандус. Это было дополнительное преимущество столетнего каменного дома. Бетонные постройки редко имеют настоящий подвал. Во второй половине подвала располагалось бомбоубежище. В нем был оборудован небольшой спортзал со штангой, гантелями, двумя универсальными тренажерами с отягощениями на тросах и боксерским мешком. В бомбоубежище размещалась также финская сауна с деревянной бочкообразной купелью. На первом этаже, кроме магазина, был небольшой, но чрезвычайно уютный конференц-зал, обшитый мореным дубом. Часть его занимал шикарный стол для русского бильярда под зеленым сукном. Еще в нем был дубовый бар в классическом стиле с богатым выбором напитков. Наверх вели две лестницы в торцах дома. На втором и третьем этажах находилось по две квартиры. В одной из нижних, поскромнее, двухкомнатной, жил малыш. В другой, четырехкомнатной, прекрасная Дорит. На третьем этаже над малышом жили два друга. Здоровяк Селян, неразговорчивый и начисто лишенный чувства юмора, и Евген, тощий и саркастичный. Вторая квартира на третьем этаже предназначалась для сдачи в наем. В ней обитали трое. Два типа с бычьими шеями и бандитскими мордами, похожие друг на друга, как братья, и молодой эфиопский еврей, очень черный и грациозный, как и бонитовая статуэтка. У них была ремонтно-строительная бригада, в которой верховодил негр. Во дворе стоял их старый минивэн с надписью «Шипуцим» на иврите и ремонты на русском и двумя забрызганными краской с на крыше. Этих жильцов Даниэль встречал редко. Вели они себя тихо, никого к себе не водили. Возможно, такими были условия их проживания в доме. На крыше жил Карлсон. Когда он приобрел дом, то снес чердак и переделал крышу в лофт с огромной террасой. Из подвала прямиком на крышу был проведен лифт. Если на книжных полках магазина и в интерьерах дома преобладала классика, то на крыше безраздельно владычествовала эклектика. В просторной гостиной — мраморный камин в романском стиле с колоннами по сторонам и треугольным портиком наверху. На портике — барельеф. Античные воины, поражающие копьями и стрелами, чудище, пытающиеся выбраться из пещеры. Напротив камина низкий японский обеденный стол, черный с резными ножками, используемый как кофейный. С двух сторон его огибал угловой диван, футуристичный и строгий, на котором могли разместиться сразу человек шесть. Диван был белый. Рядом стояло любимое кресло Карлсона. Красное, кожаное, антикварное. Времен Мандата, с рядами медных заклепок и пухлыми подлокотниками. Барная стойка из стекла отделяла кухонную зону с блестящими металлическими поверхностями, весьма неплохо оборудованную. На ее фоне выделялся темный угловой мини-бар в готическом стиле с резной горгульей наверху. В обеденной зоне гостиной — овальный стол в стиле модерн, окруженный изящными стульями с высокими спинками. Вся эта лютая мешанина стилей в общей композиции смотрелась, тем не менее, весьма органично. В ловке имелось еще две комнаты, наверное, спальня и кабинет. Малыш видел только их двери. На открытой части крыши все из газовой горелкой деревянных поддонов. Карлсон сам с помощью шуруповерта, болгарки и, собственно, горелки сделал всю мебель. Обеденный стол, две скамьи со спинками по длинным сторонам стола и два стула по коротким. Все этажи дома очень украшали старинные медные петли, дверные ручки и светильники. К окнам были подвешены синие колониальные ставни под дерево, выполненные на самом деле из пули непробиваемого композита. Когда они поднялись на крышу, малыш расположился на диване для гостей. Перед тем, как приземлиться в свое кресло, Карлсон растопил камин. Был уже вечер, и комната освещалась в основном этим уютным огнем. — Ты узнал человека на фото. Как ты с ним познакомился? — вернулся к разговору шеф.